Эту книгу озвучивает чтец под ником SUK. Приятного прослушивания! примечание 1. Aries Underground – американское ежегодное музыкально-развлекательное мероприятие, в котором принимают участие различные группы и исполнители в стиле техно. 2. Мария Селеста. Мария Небесная. Бригантина, покинутая экипажем по невыясненной причине и найденная 4 декабря 1872 года в 400 милях от Гибралтара. Классический пример корабля-призрака. 3. Астрономическая единица. Исторически сложившаяся единица измерения расстояний в астрономии приблизительно равная среднему расстоянию от Земли до Солнца, что составляет примерно 149 149,598,000 км. 4. Орбита с обратным движением. Орбита с направлением движения обратным по отношению к вращению планеты. 5. Орегонский путь. Английское «Орегон трейл». Историческая дорога, проложенная в 1830-е годы и связавшая великие равнины с Западом США, сыграла огромную роль в освоении Дикого Запада. Питер Гамильтон Звезда Пандоры Аннотация 2380 год. Человечество освоило технологию омоложения и научилось жить вечно. Межзвездное Содружество объединяет уже более 600 планет, заселенных людьми и соединенных между собой сетью сверхсветовых переходов, называемых червоточинами. Однако в этом идеальном мире будущего неожиданно происходит невероятное. Две соседние звезды на тысячу световых лет от Содружества внезапно исчезают. Ученые приходят к выводу, что некая технологически развитая цивилизация построила вокруг каждой из двух звездных систем гигантскую оболочку. Но с какой целью? Что это? Попытка защититься от внешней угрозы или, наоборот, необходимость изолировать коварного противника? Чтобы выяснить правду, космический корабль «Второй шанс» отправляется к исчезнувшим звездам. Но что, если на самом деле все еще сложнее и опаснее, чем кажется? Пролог В космосе За бортом Улисса господствовал Марс, разбухший грязно-оранжевый полукруг планеты, так и не ставший полноценным миром. Маленький, холодный, бесплодный и лишенный воздуха, он, казалось, был ледяной копией земного ада. Тем не менее, на протяжении истории человечества он всегда господствовал в небесах, сначала в облике божества, вдохновившего на подвиги поколения воинов, затем в качестве цели для бесчисленных мечтателей. В данный момент капитана-пилота НАСА Уилсона Кайма Марс интересовал прежде всего как твердая поверхность, пригодная для посадки катера. В двух сотнях километров под узким, изогнутым прозрачным куполом кабины Кайм уже различал темный провал долин «Маринер». Еще будучи мальчишкой, он разделял техногенные фантазии Ариэс underground и с восторгом представлял, как в неопределенном будущем, полежащей внизу огромной впадине, помчится пенющийся поток воды, освобожденный из-под ржавой ледяной корки гением человечества. И сегодня ему предстоит пройти по этим пыльным кратерам, изученным по тысячам спутниковых снимков, Зачерпнуть рукой в перчатке горсть легендарного красноватого песка и увидеть, как мельчайшие частицы медленно просачиваются сквозь пальцы под действием слабой силы притяжения. Сегодня он откроет новую страницу в истории. Уилсон автоматически проделал несколько дыхательных упражнений, чтобы замедлить сердечный ритм, пока величие происходящего не отразилось на его самочувствии. Он не собирался давать чертовым медикам ни единого шанса усомниться в его способности пилотировать десантный корабль. Он прослужил 8 лет в ВВС США, в Японии, участвовал в двух боевых операциях по принуждению к миру и затем еще 9 лет проработал в НАСА. Бесконечная подготовка и ожидание миссии не обошлись без жертв. Первая жена и ребенок стали ему совершенно чужими. Непрерывные виртуальные тренировки в Хьюстоне, пресс-конференции и отупляющие поездки на заводы он все вынес ради того, чтобы приблизить этот момент и оказаться в священном месте. Марс. Наконец-то. Начинаем отсчет дистанции по показаниям лазерных датчиков обратился он к автопилоту десантного катера. Цветные светящиеся линии внутри обзорного щита начали менять свою геометрическую форму. Его взгляд задержался на табло таймера 8 минут. Проверка системы жизнеобеспечения и внутреннего корабельного тоннеля. Левой рукой он передвинул переключатель на приборной панели и дождался мигания светодиодов свидетельствующего о выполнении действия. Некоторые операции в НАСА никогда не доверяли голосовым командам. «Приступаю к проверке системы. Жду подтверждения от инженерной службы главного корабля. «Орел-2, вас поняла», — раздался в наушниках голос Нэнси кресмайер «Телеметрический анализ подтверждает вашу полную готовность. Энергосистема главного корабля — готова к расстыковке. Подтверждение получено, наложил Уилсон капитану Улиса. Бирюзовые и изумрудные нити сетки на лобовом стекле слегка вздрогнули, обозначая состояние внутренней энергосистемы спускаемого аппарата. На фоне тусклого и неприветливого марсианского пейзажа их яркие цвета казались совершенно неуместными. «Переключаюсь на внутреннее энергообеспечение. От инженерной службы поступило семь зелёных сигналов. Убираю межкорабельный соединительный шлюз». Громкий металлический ляск воздушного тамбура, втягивающегося в фюзеляж, вызвал в маленькой кабине ощущение тревоги. Эти резкие звуки заставили вздрогнуть даже Уилсона, хотя механическая схема космоплана и была ему известна не хуже, чем инженером-проектировщиком. «Сэр!» — вопросительно произнес он. Согласно правилам НАСА, после отстыковки шлюза, соединяющего катер с основным кораблем, космоплан становился технически независимым судном, но Уилсон не был на нем старшим по рангу офицером. «Орел-2 в ваших руках, капитан!» — ответил ему командор Дилан Льюис. «Спуск по готовности». «Благодарю вас, сэр», — сказал Уилсон, не забывая о камере, установленной в задней части кабины. «Мы будем готовы к полному отделению от основного корабля через семь минут». Он отчетливо ощущал возбуждение пяти пассажиров, сидевших в кабине позади него. Каждый из них был лучшим из лучших. Отличного оборудования в катере было столько, сколько позволяли размеры судна. И тем не менее... В данный момент они могли контролировать ситуацию не лучше, чем группа школьников, направлявшихся на свой первый пляжный пикник. Автопилот закончил оставшуюся часть предполетной подготовки, и Уилсону оставалось только отдавать команды и следить за их выполнением. Традиция человека оставаться составным элементом в связке с машиной восходила к временам «Меркурия-7», и его легендарным астронавтом боровшимся за право стать чем-то более значимым, чем фарш в консервной банке. Точно на седьмой минуте отошли стопорные штифты. Уилсон запустил реактивные двигатели и плавно отвел «Орла-2» от Улиса. На этот раз ничто не могло заставить его сердце биться медленнее. По мере удаления от Улисса в иллюминаторе постепенно появился весь корабль целиком. Его вид вызвал на лице Уилсона довольную улыбку. Межпланетное судно было первым в своем роде. Фактически оно представляло собой громоздкое сооружение из цилиндрических модулей, резервуаров и конструктивных элементов, образующих кольцеобразную систему диаметром около 200 метров. Периметр корабля, словно лепестки цветка, окаймляли длинные угольно-черные панели солнечных аккумуляторов, обращенные к Солнцу. В иллюминаторах жилых помещений кое-где виднелись звездно-полосатые флаги, невероятно яркие на фоне серебристо-белой термической пены, покрывающей каждый сантиметр поверхности Улиса. В самом центре корабля, окруженный широкой полосой ребристых панелей радиаторов, располагался шестиугольный отсек, где работал термоядерный реактор. Благодаря непрерывной подаче энергии в плазменные ракетные двигатели и стало возможным это десятинедельное путешествие. Из всех созданных на данный момент систем, это была самой миниатюрной, гениальный продукт технологии, произведенной в Америке. В Европе еще продолжалось строительство первой пары, наземных промышленных термоядерных генераторов, тогда как в США уже существовало пять подобных устройств и еще 15 находилось на стадии завершения. У европейцев уж точно не было ничего, что по уровню сложности хоть отдаленно напоминало бы великолепный генератор Улисса. «Черт, мы еще способны создавать отличные штуки!» – с гордостью подумал Уилсон – глядя на удаляющуюся, сверкающую громаду корабля. Пройдет не меньше десяти лет, прежде чем Феса решится на марсианскую миссию, а НАСА к тому времени уже планирует создать в ледяных песках Аравийской земли автономную базу. Тогда можно будет надеяться, что агентство начнет осуществлять операции по перехвату астероидов и, возможно, организует миссию на Юпитер. И я еще не настолько стар, чтобы не принять участие в одном из этих проектов. Опытные командиры им пригодятся. При мысли о событиях, которые смогут произойти в обозримом будущем, он ощутил едва заметный укол зависти. Научные программы и бюджетные ассигнования, возможно, помешают ему стать участником этих свершений и чудес. Впрочем, европейцы могут позволить себе подождать. Доминирующее влияние правого религиозного крыла в нескольких последних администрациях привело к тому, что США свернули работы по генетике, основанные на исследованиях стволовых клеток, тогда как федеральное правительство в Брюсселе продолжило денежную поддержку биогенетических изысканий и добилось значительных успехов в этой области. Затем после того, как в непомерно дорогостоящей процедуре были устранены первоначальные погрешности, приступили к омоложению людей. Джефф Бейкер, первый человек, прошедший такой курс, умер на пике всемирной известности, но 18 опытов, проведенных позднее, были успешными. Космос и жизнь. Развитие этих двух – Отдельных направлений красноречиво характеризуют две основные западные группы человечества, разошедшиеся около трех десятилетий назад. Сейчас соплеменники Уилсона начинают пересматривать свое отношение к генной инженерии. Уже ходят слухи о карибских и азиатских клиниках, предлагающих мультимиллиардерам свои услуги по омоложению генометрии а Европейская Федерация снова пытается оспорить ведущую роль США в космонавтике, стремясь доказать свое главенство во всех областях. Учитывая политический раскол, установившийся на планете, Уилсон не мог не приветствовать идею о сближении ведущих блоков, но только после высадки американцев на Марсе. До первого включения двигателей на орбите осталось три минуты, Сообщил автопилот. «Приготовиться!» – скомандовал Уилсон. Он проверил давление в топливных резервуарах и напоследок провел контроль основной системы зажигания. Через сотню секунд самовоспламеняющиеся ракеты в кормовой части маленького космоплана направили его на границу атмосферного слоя. Последний процесс аэродинамического торможения, когда разреженная марсианская атмосфера сопротивлялась изогнутым треугольным крыльям катера, занял более полутора часов. Последние 15 минут Уилсон наблюдал вокруг тупого носа «Орла-2» слабое розоватое свечение. Оно было единственным свидетельством воздействия молекул газа на фюзеляж. Спуск проходил невероятно плавно и по мере приближения к изрытой кратерами Аравийской земле, также плавно нарастала сила тяжести. На высоте в 6 километров Уилсон активировал боковые крылья. Они начали выдвигаться вширь, чтобы получить от разреженного холодного воздуха максимальное сопротивление. В полном развороте расстояние между кончиками крыльев составило сотню метров, и «Орел-2» при необходимости мог на них планировать. Затем включился турбинный двигатель и мягко подтолкнул катер вперед, поддерживая постоянную скорость в 250 км в час. Вдали показался западный край кратера Чиапарелли. Его округлые склоны поднимались из неровной поверхности, подобно выветренным остаткам горного хребта. «Есть визуальный контакт с точкой высадки», – доложил Уилсон. На системной схеме появились зеленые и голубые волны синусоид. Радар наземного слежения начал строить трехмерное изображение пиков и впадин, почти полностью соответствующие картине, которую видел Уилсон. «Орел-2, результаты промежуточного контроля подтверждают ваше приближение к точке высадки», – послышалось донесение контроля миссии. «Удачи вам, парни! Мы все внимательно за вами наблюдаем». «Благодарю контроль миссии», — официальным тоном ответил командор Льюис. «Мы с нетерпением ждем посадки. Надеемся, что Уилсон обеспечит мягкое приземление». Эти слова на земле услышат только через четыре минуты. К тому моменту они уже завершат спуск. «Есть контакт с маяками грузовых модулей», — отрапортовал Уилсон. «Дистанция 38 километров». Он... Прищурившись, вгляделся в переднее стекло кабины, на котором автопилот прочертил красную дугу. Край кратера заметно увеличился. «Вижу их!» На широком плоском участке поверхности проступили два пыльно-серых пятна. Под конец полета «Орел-2» медленно обогнул автоматические спускаемые модули, отправленные с Улиса за пару дней до этого. Они представляли собой два приземистых, конуса с несколькими тоннами оборудования, включая небольшую разборную базу. Экипажу катера предстояло разгрузить их и соорудить исследовательский лагерь. «Предварительный осмотр подтверждает пригодность Зоны-1», — произнес Уилсон. Изображенная радаром картина почти разочаровала его. Когда Нил Армстронг и Бас Олдрин приблизились к Луне, Им пришлось срочно перевести лунный модуль в режим ручного управления и отыскать безопасную площадку, поскольку предполагаемое место приземления оказалось покрыто валунами. Сегодня, 81 год спустя, съемки со спутников и радарная картография исключали подобную вероятность. При помощи автопилота он вывел «Орла-2» на заранее выстроенную траекторию подлета. Посадочный механизм выдвинут и проверен. Вспомогательные двигатели готовы. Динамические крылья в заданном положении. Путевая скорость приближается к 100 километрам в час. Скорость снижения в норме. Ребята, мы готовы. «Отличная работа, Уилсон», — отозвался командор Льюис. «Остался последний шаг, верно?» «И мы его сделаем, сэр». Посадочные ракеты изрыгнули огонь и, и «Орел-2» начал плавно спускаться с розовеющего неба. На высоте около сотни метров Уилсон не выдержал. Пальцы сами собой перебросили четыре тумблера, отключая автопилот. На приборной панели тревожно вспыхнули красные светодиоды, но пилот проигнорировал их сигнал и посадил космоплан вручную. Это оказалось легче, чем любая тренировочная имитация. Струи раскаленных газов, ракетных двигателей – ударившие в поверхность Марса, подняли густые клубы пыли. Из-за них невозможно было ничего рассмотреть, кроме финальной посадочной схемы, полученной с радара. Касание с грунтом произошло без малейших толчков. Гул ракет затих. Поднявшаяся пыль начала постепенно редеть, и свет снаружи стал ярче. «Хьюстон, Орел-2, совершил посадку», — доложил Уилсон. Горло так сильно сдавило от гордости и волнения, что слова дались ему с трудом. Он буквально слышал, как эхо этой эпохальной фразы прокатилось по истории прошлого и будущего. «И это сделал я, а не какая-то чертова машина!» В кабине за его спиной раздался гомон радостных возгласов и поздравлений. Тыльной стороной руки он смахнул с ресниц одинокую капельку влаги, А в следующий момент уже активировал автопилот и занялся проверкой систем наблюдения. Наружные приборы подтвердили, что космоплан приземлился и занял устойчивое положение. Теперь катер надлежало привести в состояние наземной готовности, обеспечить подачу энергии в кабину, установить ракетные двигатели в дежурный режим, чтобы не испытать проблем при взлете и проверить запас топлива. И только затем все шестеро членов экипажа начали надевать скафандры. В тесной кабине, где из-за недостатка места все постоянно друг друга толкали, сделать это оказалось не так уж легко. Когда Уилсон был почти готов, Дилан Льюис протянул ему шлем. «Спасибо». Командор ничего не сказал, просто посмотрел на него. Этот взгляд был хуже любого выговора. «Ну и черт с тобой!» – мысленно ответил Уилсон. «Мы сделали важное дело. Люди высадились на Марсе, и только это имеет значение, а не машина, которая нас сюда доставила. Я не мог доверить посадку компьютерной программе». После этого командор подошел к небольшому люку в задней части кабины, а Уилсон встал в строй. «Третьим. Я должен быть третьим». Вернувшись на Землю, они вряд ли вспомнят, что первым на поверхность Марса вступил Дилан Льюис. Уилсону все равно. Третий так третий. Небольшой сектор дисплея в шлеме Уилсона передавал изображение с наружной камеры, установленной прямо над выходом из шлюзовой камеры. Он показывал узкий алюминиевый трап, упирающийся в марсианский песок. Из шлюза показалась спина командора Льюиса, и его нога медленно и осторожно опустилась на первую ступеньку. Уилсону хотелось закричать «Ради бога, двигайся быстрее!». Телеметрическая система скафандра отметила покраснение и испарину на коже. Он попытался исправить положение при помощи дыхательных упражнений, но ничего не получилось. Командер Льюис, останавливаясь на каждом шаге, спускался с одной ступеньки на другую, пока наконец не добрался до последней. Уилсон и все остальные в кабине затаили дыхание. Он ощущал, как на старой родной планете пара миллиардов людей сделали то же самое. «Я делаю шаг от имени всего человечества, чтобы мы все вместе могли пойти по дороге к звездам». При этих словах Уилсон содрогнулся. В голосе Льюиса звучала неподдельная искренность, а потом кто-то хихикнул. По-настоящему вслух хихикнул. Уилсон отчетливо услышал смешок по общему каналу связи. Контроль миссии взбесится от ярости. Но он сразу же забыл об этом. Льюис сделал первый шаг по поверхности. Его нога слегка погрузилась в красный марсианский песок и оставила отчетливый отпечаток. «Мы сделали это!» – прошептал Уилсон. «Мы сделали это! Мы здесь!» Из кабины снова послышались радостные возгласы. С Улисса хлынул поток поздравлений. В шлюз уже забиралась Джейн оркестон Уилсон даже не злился на нее. Ее включили в состав экипажа, исходя из требований политкорректности. Иначе и быть не могло. В нас всегда старались по возможности прожить угодить широким массам. Командор Льюис занялся созданием высококачественных снимков своего исторического отпечатка. Это требование появилось в руководстве НАСА 81 год назад, когда Аполлон-11, вернувшись на Землю, обнаружил сей досадный промах. Лейтенант-командор оркестон спустилась намного быстрее, чем Льюис. Уилсон шагнул в шлюз, Он не обратил абсолютно никакого внимания на эту маленькую кабинку. Она для него просто не существовала. И вот он уже пятится вниз по трапу. Он расчетливо ставит ногу на ступеньку, прежде чем перенести на нее свой значительно уменьшившийся вес. Он замирает на нижней ступеньке. «Я хотел бы, чтобы ты увидел это, отец». Он опускает ногу и встает на поверхность Марса. Уилсон, осторожно двигаясь в условиях низкой гравитации, отошел от трапа. В ушах гремел стук сердца. Дыхание в шлеме едва не оглушало, так что непрекращающийся шум вентиляторов был едва слышен. На визоре шлема назойливо мелькали остаточные графические символы. В ушах звучали голоса посторонних людей. Он остановился и повернулся кругом. Марс. «Марс!» Поверхность была усеяна пыльными скалами. Резкая линия горизонта, маленькое слепящее солнце. Он вертел головой, пока не отыскал звезду, которая должна была быть Землей. Уилсон торжественно помахал ей рукой. «Не поможешь мне с этим?» – спросил командир Люис. Он держал в руках флагшток с туго свернутым звездно-полосатым полотнищем. «Да, сэр». На трапе уже показался Джефф Сильверман, геофизик. Уилсон отправился на помощь Командеру и по пути оценил состояние Орла-2. На фюзеляже у основания крыльев были видны следы обгорания, впрочем, совсем слабые. Кроме этого, ничего. Космоплан был в отличном виде. Командер пытался установить небольшой треножник в основании флагштока но в тяжелых перчатках это оказалось сделать непросто. Уилсон придержал флагшток одной рукой. «Эй, парни, как делишки? Помощь не требуется?» Вопрос сопровождался все тем же смешком. Уилсон знал голоса всех членов миссии. Долгое время, проведенное в компании 38 человек в таком ограниченном пространстве, как Улисс, помогло ему досконально изучить вокальные особенности каждого из них. Кто бы ни обращался сейчас к астронавтам, этот человек не состоял в экипаже. И тем не менее, Уилсон каким-то образом догадывался, что это было не пиратское вторжение в эфир, прорвавшееся с земли. Командер Льюис замер, держа в руках так и не раскрытый треножник. «Кто это сказал?» «Да это же я, приятель. Найджел Шелдон к вашим услугам. Особенно если вам не терпится поскорее вернуться домой». И снова хихиканье, а потом еще чей-то голос. «Старик, прекрати, ты сведешь их с ума!» «Кто это?» — воскликнул юис Уилсон со всей скоростью, какую позволяла развить невысокая гравитация, уже двигался к кормовой части «Орла-2». Он знал, что разговаривавшие должны находиться неподалеку, и мог видеть всех, кто был по эту сторону космоплана. Едва миновав колоколообразные сопла ракет, Уилсон был вынужден остановиться. Перед ним, подняв руку в почти виноватом жесте, стоял некто в самодельном, на первый взгляд, скафандре. Это казалось полным безумием, но одеяние незнакомца, похоже, было сделано из глубоководного гидрокостюма. Его наружный слой состоял из ровных полосок грязно-бурой резины, которая резко контрастировала со снежно-белым скафандром Уилсона созданным специально для посещения Марса и стоившим 10 миллионов долларов. А его шлем, напоминавший популярный в 50-е годы 20 -го века аквариум для золотых рыбок, представлял собой прозрачный стеклянный шар, в котором виднелась голова молодого парня с неряшливой бородкой и длинными сальными светлыми волосами, стянутыми в хвостик. «Никакой защиты от радиации!» — растерянно подумал Уилсон. У незнакомца не было ни ранца, ни переносного модуля жизнеобеспечения. Вместо этого с пояса парня свисала связка нагнетательных шлангов, тянувшихся к... «Сукин сын!» — вырвалось у Уилсона. Позади незнакомца располагался двухметровый овал другого пространства. Он висел над марсианской поверхностью, словно какой-то телевизионный спецэффект. По его краю протянулся причудливый ободок из дифракционных полосок света субрачной вселенной. Бреж в космосе. Врата, ведущие будто в какую-то захудалую лабораторию. Внутренняя сторона овала была закрыта толстым стеклом. К этому стеклу прижималась физиономия парнишки с буйной копной африканских косичек. Он смотрел на Марс, смеялся и показывал пальцев на Уилсона. а над ним, В открытые окна лаборатории заглядывало яркое калифорнийское солнце. Глава 1 Звезда исчезла из центра экрана телескопа в мгновение ока. Ошибки быть не могло, поскольку в тот самый момент Дадли Боус смотрел прямо на нее. Он изумленно моргнул и отодвинулся от окуляра. «Этого не может быть», — пробормотал он. Холод заставил его вздрогнуть и похлопать себя по плечам руками в перчатках. Его жена Венди настояла, чтобы он оделся по-зимнему перед ночным дежурством, и Дадли, прежде чем выйти из дома, покорно натянул толстое шерстяное пальто и плотные стеганые брюки. Но стоило солнцу Гралмонда опуститься за линию горизонта, и все тепло, содержавшееся в довольно разреженной атмосфере, как обычно, Моментально улетучилось. В два часа ночи при открытом всем стихием люке телескопа температура понизилась настолько, что дыхание слетало с губ облачком серого тумана. Дадли тряхнул головой, прогоняя усталость, и снова прильнул к окуляру. Диаграмма направленности осталась прежней. Никакого сбоя в настройках телескопа не произошло, однако Альфы Дайсона видно не было. «Не могло это случиться так быстро!» – воскликнул он. Дадли Боус уже 14 месяцев вел наблюдение за парой Дайсона, стараясь заметить первые признаки окутывания, которое должно было в значительной мере изменить спектр излучения. До сих пор крошечное желтое пятнышко в 240 световых годах от Гралмонда, которое и было звездой Альфы Дайсона, не демонстрировало никаких изменений. Он знал, что изменения должны были быть. Еще 210 лет назад астрономы Оксфордского университета на Земле во время штатного наблюдения за звездами заметили некоторую аномалию. После предыдущего наблюдения, проведенного за 20 лет до этого, две звезды класса К и класса М изменили спектр своего излучения до невидимого инфракрасного. Это открытие на несколько недолгих месяцев вызвало в астрономическом братстве оживленные дебаты о том, как звезды могли так быстро одрехлеть до состояния красных гигантов и почему это явление одновременно затронуло две соседние звезды. А затем с заново заселенной планеты в 50 световых годах от Земли доложили, что обе звезды еще видны в своем обычном спектре. Проверка спектра на разной удаленности от изучаемых звезд, проведенная астрономами, позволила сделать вывод о том, что изменения происходили одновременно в течение 7 или 8 лет. Скорость преобразования спектра сильно озадачила ученых. Чтобы трансформироваться в красных гигантов, звездам такого типа требовалось намного больше времени. Следовательно, изменение спектра произошло не в силу природных явлений а стало результатом технологического воздействия невероятно высокого уровня. Кто-то построил вокруг каждой из звезд гигантскую оболочку. Масштаб размеров подобного подвига уступал только краткости сроков его совершения. 8 лет – ничтожно малый промежуток времени для создания такой гигантской структуры, даже для самой прогрессивной цивилизации – А в этот отрезок времени было построено сразу два таких сооружения. Но тем не менее, человечество приняло эту концепцию. Ученый по имени Фриман Дайсон в 21 веке выдвинул гипотезу, согласно которой артефакты технологически продвинутой цивилизации способны полностью окутать свое Солнце с целью использования всей его энергии. Теперь же кто-то воплотил эту гипотезу в жизнь. Неудивительно, что две окутанные звезды были названы парой Дайсона. Появилось множество дискуссионных статей, и теоретические споры вели уже о том, как разрушить планету размером с Юпитер, чтобы создать подобную оболочку. Но даже в современном межзвездном содружестве этот вопрос не вызвал большого интереса и остался предметом обсуждений для небольшой группы футурологов. Реальной потребности в решении данной проблемы пока не было. Люди уже встретились с несколькими расами разумных чужаков, и все они оказались неопасными. Так что содружество уверенно разрасталось. Еще несколько столетий, и к паре Дайсона откроется червоточина. И тогда на все оставшиеся к тому времени вопросы ответят уже сами создатели этой невероятной конструкции. И вот сейчас, когда Дадли убедился, что окутывание произошло в одно мгновение, у него появилось множество животрепещущих вопросов относительно структуры оболочки. До сих пор существовало общее мнение, что 8 лет для создания экрана – срок невероятно малый, но теоретически допустимый. В начале своих наблюдений Дадли надеялся год за годом следить за угасанием звездного излучения – по мере возведения все новых и новых сегментов. Сегодняшнее открытие все изменило. Оболочка, появившаяся так внезапно, не могла быть твердой. Вероятно, это какое-то силовое поле. А зачем окружать звезду силовым полем? «Мы ведем запись?» – спросил он своего электронного Дворецкого. «Не ведем», – ответил л Дворецкий. В данный момент в телескопе не активирован ни один электронный сенсор. Голос Эл Дворецкого прозвучал резковатым сопрано. Его тональность за последние несколько лет заметно ухудшилась. Датли подозревал, что его органическая схема в виде татуировки на ухе начинает распадаться. Органические элементы всегда подвержены воздействию антител, а этим уже больше 25 лет продолжалось. Хоть яркая пурпурно-голубая спираль на коже еще и не утратила своего блеска. Классический юношеский динамизм после прошлого омоложения заставил его остановить выбор на видимом рисунке, очень популярном в те времена. Теперь для профессора средних лет щеголять подобным узором в университетском городке было не совсем удобно. Надо было вытравить старый рисунок и заменить его чем-то более скромным. Но, несмотря на постоянные просьбы жены, Дадли на это никак не решался. «Поклятие!» – удрученно проворчал Дадли. Но сама мысль, что Эл Дворецкий сделает что-то по своей инициативе, казалась попросту абсурдной. Альфа Дайсона поднялась 40 минут назад. Дадли был занят установкой аппаратуры и проведением стандартной финальной проверки. А из-за слабо оборудованных механических систем ориентирования телескопа это было делом нелегким. И он никогда не давал команды включить сенсоры до окончания проверки. Этот неизменно выполняемый порядок процедур мог стоить ему результатов наблюдения. Дадли снова взглянул в телескоп. Маленькая звезда по-прежнему отсутствовала в видимой части спектра. «Теперь активируй сенсоры, пожалуйста». Этой ночью мне необходимо сделать кое-какие записи. Запись ведется, ответил Элдворецкий. Датчики, возможно, нуждаются в перенастройке. Общее изображение не соответствует надлежащему уровню. Да, я этим займусь, рассеянно бросил Дадли. Состояние сенсоров относилось к техническим проблемам, и решать их он должен был поручить своим студентам, всем троим. Как и сотню других заданий, устало подумал он. Он отодвинулся от телескопа и, оттолкнувшись ногами, прокатился по гладкому бетонному полу обсерватории на черном кожаном офисном кресле. Дребезжание старых роликов отозвалось в похожем на пещеру зале слабым эхом. Тут было достаточно места для целого ряда самого сложного вспомогательного оборудования, которое помогло бы обсерватории приблизиться к профессиональным стандартам. Здесь поместился бы и более мощный телескоп, Но для обновления аппаратуры Грауманскому университету не хватало средств и добиться коммерческого спонсорства даже от ККТ, космический компрессионный транспорт и единственной компании, заинтересованной в подобной работе, до сих пор не удавалось. Пока же кафедра астрономии выживала лишь благодаря скудным правительственным грантам и немногочисленным пожертвованиям от числа научных учреждений. Ежегодные взносы поступали даже от образовательно-благотворительного центра, расположенного на земле. Стоявшая у двери длинная деревянная скамья фактически служила рабочим кабинетом для всей кафедры. На ней скопились груды устаревшего подержанного электронного оборудования и экрана высокого разрешения. Коричневый кожаный портфель Дадли, в котором лежали бутерброды для позднего ужина и термос с чаем, тоже стоял здесь. Он открыл портфель и начал грызть шоколадное печенье, наблюдая, как на дисплеях появляются изображения. «Переведи главный дисплей в инфракрасный режим», приказал он Элдворецкому. Голографические точки на самом большом экране собрались в изображение звездного поля ложных цветов вокруг пары Дайсона, и тогда стало заметно слабое инфракрасное излучение от Альфы Дайсона. «Значит, окутывание произошло на самом деле», – пробормотал Дадли. «По крайней мере, люди должны будут признать, что это произошло в течение 23 часов, прошедших после последней записи. Это уже кое-что, хотя и недостаточно. В конце концов, он увидел нечто действительно невероятное. Но в данной ситуации единственной наградой ему станет либо недоверие, либо яростное сражение за свою и так не слишком высокую репутацию. Дадли в его второй жизни уже стукнуло 92 года, и время следующего омоложения неуклонно приближалось. Несмотря на физический возраст, в 50 стандартных лет перспектива долгого угасания в стенах Академии вселяла в его душу ужас. Для прогрессивного общества «Межзвездное Содружество» порой бывало потрясающе отсталым, если не сказать жестоким. «Возможно, все не так уж плохо», — сказал он себе. Этот самообман помог ему выдержать остаток ночного дежурства. Вскоре после рассвета внедорожник Карлтон доставил Дадли до домой. Как и сам астроном, машина была старой и потрепанной, но вполне справлялась со своей работой. На ней стоял дешевый дизельный двигатель, довольно распространенный для почти пограничного мира, каким был Гралманд, зато в направляющей антенне был установлен сравнительно новый фотонейронный процессор. Высокая подвеска и высокопрофильные шины помогали проделать путь до обсерватории и обратно в любую погоду, несмотря на разбитую дорогу и метровые снежные заносы, нередко возникавшие в суровые зимы Гралманда. В это утро путь затрудняла лишь легкая морось до да тонкий слой слякоти на дороге. Обсерватория располагалась на высокой равнине в 90 километрах от Леониды, столицы планеты. Это, конечно, была не горная вершина, но достаточно приподнятая местность в пределах оптимального расстояния от города. К тому же здесь можно было не опасаться световых загрязнений атмосферы. Карлтуну потребовалось 40 минут, чтобы преодолеть извилистый участок дороги из Пудолину, где между холмами пролегала главная магистраль. Только тогда появились первые следы человеческой деятельности. В затененных складках рельефа были построены фермы, темневшие густыми зарослями циномели местных деревьев, занимавших любые клочки земли на берегах рек и ручьев. На пологих склонах холмов Появились пастбищные луга, где животные дрожали от холодных ветров, дующих с равнины. Карлтон неторопливо катился по дороге и все это время Дадли сутулился на водительском месте, обдумывая, как преподнести сенсационную новость. Немногочисленное братство астрономов-содружества без должной подготовки могло сходу отвергнуть возможность окутывания даже из за 23 часа. Если же он попытается заявить, что оно произошло в долю секунды, он поставит себя в смешное положение и наверняка вызовет жестокую критику даже со стороны коллег по университету. А физики и инженеры, услышав подобное заявление, с радостью присоединятся к обвинениям в некомпетентности. Случись такое в начале его карьеры, он мог бы решиться на это с радостью присоединяться к обвинениям в некомпетентности. Случись такое в начале его карьеры, он мог бы решиться на это, не побоявшись дурной славы, чтобы впоследствии доказать свою правоту. Маленький человечек, сражающийся с великанами. Почти героическая или, по крайней мере, романтическая фигура. Но сейчас идти на подобный риск было по меньшей мере неразумно. Ему необходимо еще 8 лет непрерывной работы хотя бы за скудное университетское жалование, чтобы получить полную страховку оживления и омоложения. Без этих денег ему нечем будет заплатить за омоложение. А кто в последнем десятилетии 24 века возьмет на работу дискредитированного астронома? Бессознательно почесывая ос-татуировку на своем ухе, он рассматривал пейзаж за окном Карлтона. Рассеянные лучи освещали невысокие холмы, покрытые влажной желтовато-серой спартиной, высвечивали несчастных на вид земных коров и стада местных медлительных негинов. Где-то вдали должен был просматриваться горизонт, но определить его на фоне тускло-серого неба практически не представлялось возможным. Как показало будущее, Именно это стало самой угнетающей чертой всех заселенных миров. Дадли прикрыл глаза и вздохнул. «И все-таки он вертится», – прошептал он. Как только волнение улеглось, Дадли почувствовал себя глубоко несчастным. Он понимал, что не сможет проигнорировать увиденное среди вечных звезд явление. По крайней мере, он благодарен судьбе за благородно предоставленный шанс – Не сдаться без боя. Но объявить широким массам о произошедшем окутывании означало бы разрушить свой собственный личный мир. То, что другие расценили бы как мягкотелость, он предпочитал считать обретенной с возрастом осторожностью, возможно, даже мудростью. В соответствии с неистребимыми привычками, он разбил проблему на отдельные задачи как всегда учил действовать своих студентов и стал решать их по одной, применяя всю доступную ему логику. Без особых трудностей он выделил главное – необходимо подтвердить скорость окутывания. Возможность доказательства его мгновенности в данный момент удалялась от Грауманда со скоростью света. А Грауман в своем космическом секторе находился почти на границе Содружества – Почти, но не совсем. Межзвездное Содружество охватывало космическое пространство почти сферической формы с Землей в центре и достигло пределов третьей зоны космоса, которую КГТ только открывало для заселения. Грауманд находился на расстоянии 240 световых лет от Земли и был одной из последних заселенных планет второй зоны космоса. Дадли не стоило большого труда вычислить, что следующей планетой, где можно будет наблюдать за окутыванием, является соседняя Тантьята. Мир еще менее развитый, чем Гралмонд. Там даже не было университета, но всепланетная база данных предоставила ему список местных астрономов-любителей. В нем стояло только одно имя. Спустя пять месяцев и три дня после той ночи когда Альфа Дайсона исчезла из поля зрения, Дадли смущенно помахал рукой жене и вывел Карлтон из гаража. Венди считала поездку над Тантьяту командировкой, санкционированной университетом. Даже после 11 лет брака он не осмелился открыть жене всю правду. Или после пяти браков он понял, что иногда лучше промолчать. Карлтон повез его прямо к планетарной станции ККТ, находившейся на противоположной от университетского кампуса стороне города Леониды. В городских парках едва начавшаяся весна разбудила на ветвях земных саженцев ярко-зеленые почки. Даже взрослые местные деревья откликнулись на удлинившиеся дни, их темно-лиловая кора приобрела новый глянцевитый блеск, предвещавший скорое раскрытие лиственных зонтиков. Из окна машины Дадли разглядывал горожан. Деловые люди и мелкие служащие, целеустремленно спешащие по своим делам, родители, терпеливые или раздраженно получавшие своих отпрысков, подростки, в своей первой жизни толпившиеся у входов в кафе и магазины, безнадежно неловкие, но тем не менее казавшиеся представителями самых опасных молодежных банд в истории человечества. Все выглядело абсолютно нормально. Это и стало одной из главных причин, по которой Дадли на склоне второй жизни выбрал Гралманд. В приграничных мирах всегда царила атмосфера ожиданий и надежд. Именно здесь могли пустить корни и сбыться новые мечты. Он так мало сделал в своей второй жизни, и это, отчасти безрассудное переселение, служило тому подтверждением. Свою планетарную станцию ККТ открыла на Гралмонде около 25 лет назад, и примерно в это же время Дадли приобрел свою красочную остатуировку. Ирония этого совпадения не могла от него ускользнуть. В течение первой четверти века своей человеческой истории – Планета развивалась довольно успешно. Приехали фермеры, и на свободных просторах появились трактора работы и стада животных. Горожане привезли сборные дома, выставили их в аккуратные ряды и назвали селения в честь знаменитых городов, надеясь, что со временем их скромные постройки будут соответствовать громким именам. Импортированные заводы привлекли значительные вложения капиталов и вокруг них стали создаваться больницы, школы, театры и правительственные учреждения. От населенных пунктов вглубь континентов протянулись щупальца дорог, и, как всегда, основная доля в коммерции пришлась на железнодорожный транспорт. Карлтон Дадли, направляясь к планетарной станции, катил вдоль Мерси, одной из линий железной дороги. От массивных рельсов из углеродной стали двухполосное шоссе отделяло только проволочное ограждение и пластиковый барьер безопасности. Линия Мерси была одной из пяти основных колейных веток, отходящих от станции ККТ. Обитатели Гралмонда по праву гордились своей железной дорогой. Пять линий за 25 лет – верный признак здоровой и развивающейся экономики. Три из них – включая Мерси, вели к обширным индустриальным районам в окрестностях Леониды, а две, оставшиеся, бесконечно разветвляясь, соединяли основные сельскохозяйственные центры. Грузы днем и ночью поступали и отправлялись через планетарную станцию ККТ, и объемы поставок год от года неуклонно росли. Циркуляция денег, материалов и оборудования неустанно расширяла границы человеческих владений на Новых Землях. Мимо прогрохотал огромный товарный состав, двигавшийся чуть быстрее Карлтона. Дадли повернул голову на шум и проводил взглядом длинные оливково-зеленые вагоны. Зеленовато-желтые буквы на их боках уже поблекли от старости и солнца. Цепь из полусотни вагонов тащил один двадцатиколесный локомотив. Дадли решил, что это был локомотив класса GH7, хотя какой именно марки ему не удалось определить. Эти монстры работали на гралманде уже почти восемь десятков лет. Их 35-метровые корпуса содержали сверхпроводниковые батареи, питающие мощные осевые моторы. Пока планета не достигнет полного индустриального статуса, на что потребуется еще лет 70, ничего более мощного Гралмонд не увидит. Однако же такой монстр, громыхавший сквозь цветущий город, казался слегка неуместным. В этом районе еще сохранилось множество разборных построек, двух- или трехэтажных кубиков из светлого алюминия с крышами, служившими солнечными батареями. В мире, где земля была не просто дешевой, отдавалась даром любому, кто ее попросит. В реконструкции не было необходимости. Всё население Гралмонда едва достигло 18 миллионов. И здесь никто не страдал от тесноты. Сборные конструкции оставались для хозяйственных нужд, коммерческих центров и новых самых бедных переселенцев. Но по мере того, как экономика планеты развивалась, в некоторых районах города обветшавшие металлические постройки сносились, и их сменяли новые дома с фасадами из стекла и камня. Наиболее популярным стало внедрение сухих кораллов – растений, впервые обнаруженных на Мечерии. Новые поселенцы высаживали генетически подготовленные черенки по линии фундамента своего дома, заботливо ухаживали за длинными плоскими волокнами пористого, похожего на пемзу камня, и быстро получали стены, которые, расширяясь, образовывали органический каркас здания. Обычная подрезка позволяла оставлять проемы для окон и дверей. Цветные полосы искусно переплетались между собой и в результате получались сложные узоры, так что ни один дом не был похож на соседний. И сколько бы пыли и копоти не летело с дороги, сухой коралл поглощал посторонние частицы, оставляя фасады чистыми и яркими. Благосостояние горожан неуклонно росло, облагораживание города продолжалось, и поезда Мерси становились здесь все более и более не к месту. Вдоль проволочного ограждения кое-где уже появились ростки сухого коралла, которые быстро вырастали и загораживали уродливые рельсы отстоящих стоящих поблизости красивых особняков и многоквартирных домов. Пассажирский терминал занимал лишь малую часть из 10 квадратных километров общей площади планетарной станции ККТ. Основное пространство было отдано сортировочным узлам и цехам инженерных служб. Сам шлюз находился в дальнем конце терминала, закрытый от приватностей погоды единым широким пролетом сводчатой крыши из кварца и белого бетона. Со времени прибытия сюда Дадли прошло уже почти 11 лет, и он его едва узнал, но не потому, что конструкция изменилась. Она не менялась никогда. Карлтон остановился перед терминалом, и как только Дадли вышел и забрал свой багаж, покатился обратно домой. В здании станции Дадли поглотила толпа людей, которые, казалось, спешили куда угодно, только не в нужном ему направлении. Главный вестибюль, хоть и был построен сравнительно недавно, выглядел старомодным. Высокие мраморные колонны поддерживали стеклянную крышу, в арочных переходах, способных украсить собой собор, расположились магазины беспошлиной торговли. Пологие лестницы между уровнями раскинулись невероятно широко, словно вели к каким-то невидимым дворцам. В глубоких и высоких нишах разместились статуи и скульптуры, испещренные потеками птичьего помета. Для тех, кто не имел возможности подключиться к местной сети, в воздухе то и дело вспыхивали дублирующие график движения поездов полупрозрачные надписи, сквозь которые постоянно пролетали маленькие птички – тревожно попискивавшие, когда их перепончатые крылья вызывали фонтанчики искр. «Поезд на Верону отправляется с девятой платформы», – доложил Элдворецкий Дадли. Астроном начал проталкиваться сквозь толпу к нужной платформе. Поезда на Верону ходили регулярно через каждые 40 минут. Оттуда в Леониду приезжало множество мелких и средних служащих финансовых и инвестиционных компаний, связанных с администрацией Гралманда. Веронский поезд состоял из восьми двухэтажных вагонов, прицепленных к локомотиву средней мощности класса PH-54. Дадли запихнул свои сумки в багажный отсек пятого вагона и, поднявшись, отыскал свободное место у окна на втором уровне. После этого ему оставалось только справиться с напряжением, возраставшим по мере приближения часа отправления – В почте Эл Дворецкого для него поступило семь сообщений. Большая часть из них пришла от студентов и содержала аудио- и видеопакеты. Последние пять месяцев для кафедры астрономии маленького университета выдались чрезвычайно напряженными. И это при том, что в тот период не проводилось никаких наблюдений за звездами. Дадли заявил о неприемлемом состоянии телескопа и остального оборудования и о пренебрежении руководством практической стороной занятий. Под его наблюдением один за другим были демонтированы все механизмы слежения и проведено техническое обслуживание моторов. Далее последовал текущий ремонт всего сенсорного блока. Бездействие телескопа позволило обновить и усовершенствовать программы контроля и анализа изображений. Студенты поначалу обрадовались шансу поучаствовать в обновлении оборудования, но Дадли постоянно находил все новые и новые проблемы, задерживавшие окончание работ, и их первоначальный энтузиазм стал постепенно угасать. Дадли было противно всех обманывать, но другого пути законно приостановить наблюдение за парой Дайсона он не нашел. Астроном убеждал себя в том, что сохранение открытия в тайне скажется исключительно положительно на его собственной репутации и бюджете университета, и тем самым оправдает эти маленькие уловки. Лишь в последние два месяца, когда жалобы студентов стали более энергичными, он начал задумываться о взаимосвязи мгновенного окутывания и собственной карьеры. Отсутствие подтверждения разрушило бы его жизнь. С другой стороны, в случае успеха перед ним открылись бы безграничные перспективы. Он мог достичь более высоких вершин, чем был способен предложить университет Гралмонда. Приятные мечты. Поезд тронулся, отошел от платформы и, покинув станцию, отправился навстречу весеннему солнцу. Мимо окна потянулись станционные пути, где сотни вагонов с маленькими локомотивами сновали взад и вперед по бесконечному лабиринту. Линию горизонта составляли крыши складов и погрузочных узлов, над которыми повисла сетка опор подъемников и штабеля укладчиков, сортирующих контейнеры. Платформы и цистерны разгружались и загружались огромными механическими системами. Вдоль нескольких путей толпились рабочие и техно ремонтных бригад. По мере приближения к переходу движения становилось все интенсивнее, длинные товарные составы и более короткие пассажирские поезда объединялись в один поток. Извивающиеся пути с бесчисленными стрелками направляли вагоны к финальному отрезку пути. В окно Дадли был виден почти непрерывный поток поездов, идущих в обратную сторону. Оставалось только две ветки. Одна вела к переходу, другая от него. Веронский поезд наконец втиснулся на путь отправления, пристроившись за пассажирским составом на Эдинбург. Следом за ним подошел товарный эшелон, направляющийся в Сент-Линкольн. По вагону прокатился басовитый предупреждающий гудок. Впереди Дадли уже видел край изогнутой крыши перехода. А потом перед поездом показался широкий, мерцающий янтарным светом овал перехода, сильно напоминающий старинный вход в тоннель. Состав прошел прямо сквозь него. Легкое покалывание кожи подсказало Дадли, что они миновали барьер высокого давления, предотвращающий смешивание атмосфер двух миров. Несмотря на то, что червоточина соединяла две точки, находившиеся на расстоянии в 180 световых лет друг от друга, сама она не имела длины. Зато генераторное оборудование, ее создававшее, обладало значительными размерами и располагалось в массивном бетонном блоке под той же крышей. Одни только излучатели, образовывавшие огромный овал, занимали около 30 метров. Поезд, набравший к тому времени уже значительную скорость, проскочил мимо них за долю секунды. В окна вагона хлынул медно-красный свет зари. В вентиляционные каналы ворвалась новая атмосфера, и иудатли заложило уши. Он увидел огромное сооружение станции КАКТ Вероны. Помещение тянулось, насколько хватало глаз, так что рассмотреть мегагород, лежавший за его пределами, не представлялось возможным. Одну сторону станции образовывал массивный утес переходов, укрытых под волнами крыш. Каждому овалу перехода, в зависимости от спектра звезды мира назначения, соответствовал свой особый оттенок. Все остальное, доступное взгляду пространства, было занято поездами и рельсами. Локомотивы большегрузных составов превосходили даже GH7, так поразившие Дадли. Тракторные агрегаты с термоядерными реакторами – Тянули двухкилометровые цепочки контейнеров. Изящные пассажирские экспрессы пролетали мимо, легко увлекая за собой по дюжине вагонов. Маятниковые составы останавливались на короткое время, чтобы снова выйти на кольцевой маршрут, пролегавший через двадцать, а то и более миров. Небольшие местные поезда, как тот, на котором ехал Дадли, протискивались между своими более важными и массивными собратьями. На Вероне были представлены все типы железнодорожного транспорта. Если Земля была узловой планетой межзвездного содружества в первой зоне космоса, то Верона со своими переходами, ведущими к 33 планетам, стала основной станцией второй зоны. Она входила в число большой дюжины планет, индустриальных миров, находившихся на границе первой зоны и удаленных от Солнца приблизительно на сотню световых лет. Компания основала, компания оплатила, компания правит. Станция Вероны могла похвастаться аж семью пассажирскими терминалами. Поезд Дадли прибыл в терминал номер три. И опять масштабы станции поражали воображение. Но теперь один только этот терминал в пять раз превосходил всю станцию на Гралмонте. А более плотная атмосфера и чуть большая сила притяжения – только усиливали ощущение ничтожности, овладевшее Дадли, пока он бродил в толпе в поисках рейса на Тантьяту. В конце концов он обнаружил нужный поезд на платформе 18Б. Состав всего из трех одноуровневых вагонов был прицеплен к локомотиву Able PR-2, снабженному дизельным двигателем. Отправив багаж на полку над головой, Дадли уселся один на двойное сиденье. Вагон оказался заполнен лишь на треть, несмотря на то, что на Тантьяту имелось только три рейса в день. Прибыв на место назначения, Дадли понял, почему поезда ходили сюда так редко. Тантьята, заселенная последней в этом секторе второй зоны космоса, определенно принадлежала к числу пограничных планет. Строить червоточины, проникающие куда-то дальше, было просто коммерчески невыгодно. Верона не могла расширить круг подходящих человечеству миров, эта честь выпала теперь Савилье, находящейся всего на расстоянии десяти световых лет от Гралмонда. Именно там, как АТ, готовясь открывать червоточины к новому поколению звездных систем, третьей зоне космоса, приступила к сооружению новой исследовательской базы – Планетарная станция Какатена-Тантиати представляла собой пару поспешно возведенных платформ и сбор, содержащий стали под временной пластиковой крышей. Товарный сектор состоял из единственного крана и пакгауза, занимавшего обширную территорию среди длинных рядов контейнеров, резервуаров и плохо скошенной местной растительности. Вагоны и цистерны Грохача проходили между рядами загружая сырье и материалы. Само поселение представляло собой россыпь стандартных мобильных строений для рабочих, которые закладывали первую ступень гражданской инфраструктуры планеты. Первые сборные дома еще были в стадии строительства, люди с помощью больших манипулятор-роботов составляли алюминиевые модули и крепили их каркасом из углеродистых брусьев. Самыми большими здесь были дорожно-строительные машины, настоящие мини-заводы на гусеницах с огромными вибрирующими отвалами с легкостью перемалывали землю и глину. Химический реактор превращал эту массу в связанный энзимами бетон, который вытекал из задней части машин и укладывался в ровную поверхность. Рассмотреть подробно этих монстров мешали густые облака пара и выхлопных газов. Дадли спустился на платформу и тотчас потянулся за солнечными очками. Станция располагалась в зоне тропиков, отсюда и липкая влажность, и обжигающий голубоватый свет солнца. На западе между невысокими холмами проглядывал океан. Дадли снял пиджак и помахал рукой перед лицом, кожа тотчас покрылась испариной. С другого конца платформы кто-то окликнул его по имени и помахал рукой. Это был мужчина ростом более шести футов, стройный и поджарый, какими бывают бегуны на марафонские дистанции. Его физический возраст не поддавался определению, а кожу плотным узором покрывали орст татуировки, переливавшиеся неяркими цветами. Золотая спираль галактик обвивалась вокруг его лысого черепа, создавая иллюзию медленно движущегося созвездия. На его зрелый возраст указывала лишь безукоризненно подстриженная, остроконечная сидеющая бородка. Мужчина улыбнулся и зашагал вдоль платформы, развевая коленями килд в яркую аметистово-черную клетку. — Полагаю, передо мной профессор Боус? Дадли с трудом удержался, чтобы не почесать свою остатуировку. «Э — Эээ, да, — он протянул руку, — а вы, Лев Уокер... Не так ли? Он даже не сумел взять правильный тон, в голосе прозвучало нечто вроде высокомерного неодобрения. Дадли надеялся, что его ярко вспыхнувший румянец можно будет списать на жару. «Да, это я. Можно просто. Уокер. Так меня называет большинство знакомых». «Э-э, отлично. Хорошо. Значит, Уокер. Я рад встрече, профессор». «Дадли». «Тогда пошли» он дружески хлопнул Дадли по спине. Дадли стало не по себе. Он совсем не обратил внимания на имя, выданное ему поисковой системой. Но, с другой стороны, человек, обладавший достаточными средствами, чтобы купить телескоп с отражателем в 1,3 метра, а затем оплатить его перевозку в приграничный мир и остаться там жить, имел право быть эксцентричной личностью. — Я весьма благодарен вам за возможность ночного наблюдения, — произнес Дадли. Лев Уокер коротко усмехнулся, шагая вдоль платформы. — Да, в наше время такая просьба звучит довольно необычно. Наверное, эта ночь имеет для вас огромное значение, верно? — Возможно. Я на это надеюсь. Я задавал себе вопросы. Почему только одна ночь? Что такого важного вы могли бы увидеть за столь короткий промежуток? И почему именно эта ночь? И? Вот именно. Я так и не пришел ни к какому заключению, по крайней мере, в вопросе, касающемся звездных процессов. Я знаю, что поблизости нет никаких комет, во всяком случае, я не видел ни одной, а здесь только я наблюдаю за небом. Вы собираетесь мне рассказать, в чем дело? Моя кафедра ведет непрерывное наблюдение за парой Дайсона. В этом заинтересованы некоторые из наших спонсоров. Я просто хочу получить кое-какие подтверждения. Вот и все». «Ага!» Улыбка Льва Уокера стала шире. «Понимаю, значит, это какое-то необычное событие». Дадли слегка расслабился. Каким бы эксцентричным ни казался Лев Уокер, ему нельзя было отказать в проницательности. У края платформы высокий спутник Дадли неожиданно крутанул кистью вытянул палец и медленно описал в воздухе полукруг. Ост-татуировки на его плече отозвались сложными переливами цвета. Через мгновение перед ними остановился пикап «Тойота». «Интересная система контроля», — заметил Дадли. «А, просто я предпочитаю именно этот вариант. Бросите вещи в кузов, хорошо?» Они поехали по одной из недавно уложенных бетонных дорог. Оставив позади деловую суету поселка. Каждые несколько секунд Лев вокер шевелил пальцами, вызывая все новые цветовые волны в о и автопилот неуклонно подчинялся его движениям. «Почему бы вам для управления не перейти на обычные голосовые команды?» – спросил дадли «А какой в этом смысл? Таким образом я сохраняю контроль над технологией. Машина выполняет мои команды, Все остальное – это механтропоморфизм. Не надо относиться к груди металла как к равному существу и просить сделать то или другое. В конце концов, кто здесь главный? Мы или они? Понятно. Дадли улыбнулся, ощутив неожиданную симпатию к этому человеку. А слово «механтропоморфизм» существует на самом деле? Лев Уокер пожал плечами. «Если нет, то должно...» поскольку буквально все Содружество практикует это явление, словно новую религию. Поселок быстро скрылся из вида, и они продолжали ехать по дороге, идущей параллельно берегу на расстоянии около двух километров от океана. Между пологими песчаными холмами Дадли порой удавалось уловить красивый блеск чистой воды. На небе не было ни облачка, и воздух казался совершенно неподвижным. Яркий свет придавал кудрявой траве и прибрежным водорослям более темный оттенок, так что листья казались вырезанными из нефрита. Вдоль дороги росли чахлые и низкие деревца. На первый взгляд они напоминали земные пальмы, только их листья, заканчивающиеся длинными красными шипами, больше походили на кактусы. В 50 километрах от поселка дорога уходила вглубь материка. Лев Уокер сделал замысловатый жест и пикап послушно свернул на узкий песчаный проселок. Дадли, опустив стекло, наслаждался свежим воздухом. Он оказался совсем не таким соленым, как в большинстве миров, соответствующих типу Н. «Заметили, как дорога поворачивает от океана?» – спросил Лев Уокер. «Между ней и берегом оставлено множество земельных участков». Лет через тридцать, когда город разрастется, их будут продавать по десять тысяч долларов за акр. Весь этот район застроят пляжными домиками для богачей. Разве это плохо? Не для меня, — со смехом ответил Лев Уокер. Тогда меня здесь уже не будет. Еще через пятнадцать километров показался дом Лева Уокера. Он стоял в изогнутой долине, закрытой грядами дюн, протянувшихся вглубь континента на несколько километров. Само здание представляло собой низкое бунгало из жемчужно-белого сухого коралла, построенное на вершине крупной дюны в нескольких сотнях метров от берега. Широкая веранда с солярием была обращена в сторону океана. Большой купол стандартной обсерватории из металла и бетона возвышался чуть дальше за дюной. Приветствовать их радостно виляя хвостом, выбежал золотистый лабрадор и по пути к дому Лев вокер не раз останавливался, чтобы его погладить. Метрах в двадцати от здания Дадли уловил отголоски яростного спора. «О боже, они все еще не перестали!» – пробормотал Лев вокер Тонкая деревянная дверь с треском распахнулась, и из дома выскочила молодая женщина. Даже Дадли, привыкшему видеть в кампусе множество привлекательных лиц, Она показалась ошеломляюще красивой. «Он свинья!» – бросила она, пробегая мимо Льва Уокера. «Да, конечно», – смиренно согласился он. Женщина, убегая к дюнам, вряд ли его услышала. Ее лицо выражало такую решимость, что можно было подумать, она не остановится, пока не достигнет границы мира. Лабрадор проводил ее грустным взглядом и вновь повернулся к Льву Уокеру. «Не волнуйся». Он потрепал пса по голове. «Она вернется, чтобы накормить тебя ужином». Они были уже у самого дома, когда дверь снова отворилась. На этот раз вышел молодой человек. Его миловидное лицо казалось почти таким же прекрасным, как и лицо женщины, и если бы он не был обнажен по пояс, Дадли мог бы засомневаться по поводу его пола. «Ну и куда же она отправилась?» – проскулил он. «Не знаю». Коротко откликнулся Лев вокер «Она мне не сказала. Ну и ладно. Я не буду ее искать». Сутулившись и пиная песок босыми ногами, парень зашагал к пляжу. Лев вокер открыл дверь и жестом пригласил Дадли войти в дом. «Извините за эту сцену». «Кто это?» — спросил Дадли. «На данный момент мои спутники жизни. Я очень их люблю, но порой задумываюсь, стоят ли они этого. Вы женаты?» «Да, и уже не первый раз. но ну, тогда вы меня понимаете». Внутреннее убранство дома было выдержано в классическом, минималистском стиле, что превосходно соответствовало его расположению. Центром холла служил большой круглый очаг. Из высоких сводчатых окон открывался ничем не заслоняемый вид на бухту и океан. От кондиционера веяло приятной прохладой. «Устраивайтесь», — предложил Лев Уокер. «Полагаю, вам не помешает выпить. Через минуту я отведу вас взглянуть на телескоп. Вы успеете с ним ознакомиться. Уверен, вы будете удовлетворены». «Спасибо». Далее опустился на один из просторных диванов. В этом окружении он чувствовал себя совершенно пустым и бесцветным, не столько из-за роскоши дома и его окрестностей, сколько из-за темперамента живущих здесь людей». «Это совсем не то, чего я ожидал», — признал он несколькими минутами позже, после глотка весьма неплохого виски 50-летней выдержки из запасов Льва Уокера. «Хотите сказать, вы ожидали встретить кого-то похожего на вас? Не обижайтесь, друг мой». «В этом нет ничего обидного. Так что же вы здесь делаете?» «У меня богатые родители, не слишком богатые по меркам земли» но достаточно состоятельные, чтобы чувствовать себя уверенно. Так что я родился с увесистым трастовым фондом, затем вырос и заработал еще денег на рынке сырья. Все это было пару омоложений назад. С тех пор я просто бездельничаю. Но почему здесь, на Тантьяте? Тут граница, очень далекая от нашей стартовой точки, откуда все начиналось. Ну, за исключением дальней. Это удивительное место, хотя все считают его самым обычным. Здесь я могу сидеть по ночам и смотреть, куда мы движемся. Вы ведь тоже смотрите на звезды. Дадли, вам известно, какие там можно увидеть чудеса? А те кретины, что остались позади, никогда не смотрят. То, где мы сейчас находимся, наши предки считали царствием небесным а я могу выглянуть из их небесного царствия и посмотреть на наше будущее. Разве это не великолепно? Да, конечно. Здесь видны звезды, которые невозможно заметить с земли невооруженным глазом. Они посылают с небес свой свет, а я хочу их узнать. Я тоже. Дадли в знак согласия я приподнял свой хрустальный бокал бывший старше содержащегося в нем напитка, на добрую сотню лет, и осушил его залпом. Молодые люди, слегка остыв поодиночке, вернулись через пару часов. Они смущенно поздоровались с Дадли, и Лев вокер представил их как Скотта и Чи. В качестве искупления своей вины они разожгли на пляже неподалеку от дома большой костер из местного плавника, обладавшего любопытной испутанной структурой волокон. Костер разгорелся к тому времени, когда солнце спустилось к самому океану. Над песком заплясали высокие языки пламени и вспорхнули яркие оранжевые искры. Под костром они зарыли несколько картофелин, а когда пламя стала угасать, приготовили импровизированное барбекю. «Отсюда можно увидеть пару Дайсона?» – спросил Скотт, когда на темнеющем небе появились звезды. «Нет». «Ответил Дадли. Невооруженным глазом нельзя, она слишком далеко. Здесь с трудом можно рассмотреть Солнце, а пара Дайсона находится на тысячу световых лет дальше. И когда же произошло их окутывание?» «Хороший вопрос. Мы так и не смогли установить точное время сооружения оболочек, и наш проект состоит в том, чтобы решить эту проблему». Дадли даже теперь не был готов рассказать о том, что он увидел если сегодняшнее наблюдение даст хоть малейший повод сомневаться в его предположениях, он просто похоронит весь проект целиком. Он не может позволить себе понапрасну поднимать шумиху, он слишком нуждается в своем жаловании и своей пенсии. После 2050 года астрономия перестала быть областью чистой науки, если есть возможность посетить звезду любого спектрального типа, Изучать ее на месте, заниматься далекими исследованиями нет никакого смысла. Развитие же ККТ и вовсе перевело все космические изыскания на коммерческие рельсы. В этой ситуации содержать факультеты и строить обсерватории могли себе позволить лишь немногие университеты Содружества. Да Тадли просто некуда будет уйти. Спустя час после захода Солнца... Дадли и Лев Уокер отправились через дюны к обсерватории. Изнутри она несколько отличалась от того, к чему Дадли привык на Гралмонде. В центре обширного пустого зала стояла широкая труба телескопа, покоившаяся на сложной конструкции из металлических брусьев и электронных мускулов, а о таком сложном сенсорном блоке фокусировки в университете Гралманда не могли и мечтать. На стене рядом с дверью выстроился ряд тонких современных дисплеев. После первого же взгляда на профессиональное оборудование Дадли стало намного легче. Никаких практических проблем, способных помешать наблюдению, здесь не было. Единственное, с чем ему придется разобраться, так это с собственной памятью. Неужели это действительно произошло? Миновало уже почти пять месяцев, и событие казалось призрачным, словно воспоминание о сне. Лев Уокер подошел к основанию телескопа и изобразил некое подобие пантомимы. Его руки и ноги задергались в коротких и точных движениях. В ответ створки на своде начали расходиться. Электронные мускулы на раме телескопа неслышно напряглись и широкая труба стала поворачиваться в ту сторону горизонта, где должна была показаться пара Дайсона. Лев Уокер, не переставая извиваться и крутиться, защелкал пальцами, словно подчиняясь неслышному ритму, и дисплеи на стене ожили один за другим, проецируя получаемые из сенсоров изображения. Дадли поспешно подошел к одному из них. Изображение было безукоризненным. Он окинул взглядом звездное поле, и отметил расхождение с той картиной, к которой привык на гралманде «Какой вид связи здесь доступен?» – спросил он у своего Элдворецкого. «Планетарная киберсфера недоступна, но есть наземная линия к станции ККТ. Имеющегося диапазона вполне достаточно, чтобы удовлетворить ваши требования. Доступ к унисфере может быть открыт в любой момент». «Отлично» начиная за четверть часа до установленного времени. Мне необходима полная запись в хранилище служебной информации и официальное подтверждение унисферы». «Принято». Лев вокер прекратил телодвижение, заставив телескоп замереть. Он приподнял одну бровь. «А вы серьезно относитесь к этому делу, верно?» «Да». Запись в хранилище и официальное подтверждение стоили немалых денег. Вместе со стоимостью билетов это составило значительную часть тщательно откладываемых средств на отпуск. Об этом Дадли тоже предпочел не рассказывать жене. Но это было необходимо. При наличии заверенных показаний телескопа в подлинности изображений сомнений возникнуть не могло. Дадли сел на дешевый пластмассовый стул рядом с телескопом, оперся подбородком на руки и уставился на голографический отцвет в дисплеях. Он пристально следил за темным небом, пока над горизонтом не показалась пара Дайсона. Лев Уокер несколькими движениями зафиксировал изображение так, чтобы в центре каждого экрана засияла Альфа Дайсона. На протяжении 80 минут она оставалась неизменной – простое пятнышко обычного света, ничем не выдающегося спектра. Лев Уокер не раз пытался заговорить с Дадли и узнать, чего они ждут и каждый раз ответом ему был молчаливый взмах рукой. В конце концов, Лев Уокер сдался и плюхнулся в кресло рядом с пожилым астрономом. Он привык к долгим ночам, но сегодняшняя компания показалась ему еще более скучной. Он был уже почти разочарован, когда Альфа Дайсона точно в ожидаемое время пропала из виду. «Есть!» – закричал Дадли, он вскочил на ноги, опрокинул в стул. «Есть, есть, есть! Я был прав!» Нелепо усмехаясь, он повернулся к Льву Уокеру. «Вы это видели?» «Да», – проворчал Лев Уокер, притворяясь равнодушным. «Я видел». «Есть!» Дадли замер. «Мы зафиксировали события?» – тревожно спросил он Элдворецкого. «Унисфера подтверждает запись. Событие зафиксировано в хранилище информации». Лицо Дадли снова расплылось в улыбке. «Вы хоть представляете, что это означает?» – спросил его Лев Уокер. «Представляю». «Это невероятно. Совершенно невероятно. Никто не в состоянии вот так просто взять и выключить звезду. Никто». «Я знаю. Удивительно. Не правда ли?» Глава вторая Адам Элвин вышел из планетарной станции в Токате, столице Вилайнеса. Он не спеша проследовал мимо сенсоров, встроенных в витые мраморные колонны, обрамлявшие главный вестибюль. Если уж ему грозит арест, пусть это произойдет здесь и сейчас, чтобы не ставить под удар всю миссию. Обычные граждане Содружества и не подозревали о существовании такой системы слежки. Адам же имел с ней дело большую часть своей сознательной жизни. ККТ по вполне понятным причинам, опасаясь диверсий, использовала сенсоры для наблюдения за каждым, кто прибегал к услугам этой компании. В матрице процессоров были загружены визуальные характеристики и программа узнавания, что давала возможность сравнить каждого пассажира с личностями известных или подозреваемых преступников из весьма длинного списка. Адам так часто использовал перепрофилирование на клеточном уровне для изменения внешнего вида, включая вес, что уже не мог вспомнить количество своих превращений. Это происходило по меньшей мере раз в год, а зачастую и два, а то и три раза. Процедуры не могли остановить процесс старения, который начинал сковывать его суставы и органы, но они устраняли рубцы и шрамы, которых за последние десятилетия... Накопилось бы слишком много. Кроме того, перед ним был широкий выбор возможных изменений. Он всегда догадывался, что попытка замаскировать свои 75 лет говорит о бессмысленном тщеславии. Стареющие люди с юными лицами всегда имели жалкий вид, их неизменно выдавало слишком грузное и слишком медлительное тело. Окружающие всегда смотрели на них как на неудачников, неспособных заработать на омоложение и потому прибегающих к дешевым приемам. Он вышел с уровня отправления пассажирского терминала и, пользуясь своим «Эл-Дворецким», вызвал такси. «Ничего подозрительного, по крайней мере, ничего такого, что можно было бы заметить», — сказал он себе. Никогда невозможно узнать заранее, когда снова с ней столкнешься. Она умна и с каждым годом подбирается к нему все ближе. Если она и устроила ему ловушку на Вилайнисе, Капкан захлопнется не сегодня, как ему бы хотелось. В ближайшее время он мог посвятить своей миссии. Сегодня он стал совершенно новой личностью, еще неизвестной Содружеству. Согласно гражданскому досье, Он являлся Хью Нортом, уроженцем Пелкана, 67 лет в своей первой жизни служащим строительной компании Бурневель. На вид он был слегка полноват, что бросалось в глаза, поскольку жители Содружества ревностно следили за своим здоровьем и весил около 230 фунтов. Вдобавок к этому у него было одутловатое лицо, к тому же обильно вспотевшее, И редеющие седые волосы, зачесанные низко на лоб, как уже давно никто не носил. Мешковатый коричневый плащ с широкими лацканами был спереди расстегнут, открывая помятый серый костюм. Большой человек с маленькой жизнью, на которого никто не обратит внимания. Клеточное перепрофилирование считалось косметической процедурой для бедных и тщеславных. Никто не прибегал к нему, чтобы добавить лишний вес или придать коже нездоровую бледность. Этот прием никогда его не подводил. Впрочем, все когда-нибудь бывает впервые, подумал Адам, погрузив свое тело в такси, направлявшееся к отелю Вестпул. Он зарегистрировался и заплатил за две недели вперед. В его двухместном номере на восьмом этаже окна были закрыты наглухо, а кондиционер подавал слишком холодный, по его мнению, воздух. Это ему не понравилось. У него был чуткий сон, а шум кондиционера часами будет мешать заснуть, как всегда. Он распаковал одежду из чемодана, а затем собрал наплечную сумку, содержащую аварийный запас. Два комплекта одежды, один из которых был на несколько размеров меньше второго, медицинский пакет, наличность – Билет из Эдембурга на Вилайнес и обратно, один сегмент которого уже был использован, пару весьма сложных портативных устройств, содержащих хорошо защищенные кеос-программы и официально разрешенный ионный шоковый пистолет, тайно усовершенствованный до возможности смертельного поражения с близкого расстояния. Часом позже Адам покинул отель и прошагал пять кварталов под теплым полуденным солнцем чтобы почувствовать столичный город. Широкие улицы были сильно загружены транспортом, причем преобладали такси и коммерческие фургоны. Он заметил, что никто не пользовался двигателями внутреннего сгорания, все применяли сверхпроводниковые батареи. Этот район, близкий к центральным финансовым и торговым учреждениям, еще сохранял свою респектабельность, хотя кварталах в 15 и дальше – Качество зданий значительно ухудшалось. Сейчас Адама окружали магазины и представительства разных фирм, а также встречались боковые улочки с многоквартирными апартаментами не выше четырех или пяти этажей. Вокруг опрятных площадей стояли общественные здания, построенные в стиле поздней русской империи. Вдали над абсолютно прямыми улицами возвышались башни, отмечавшие центр города. Через каждые несколько кварталов Адам проходил под эстакадами, пересекающими город, массивными бетонными артериями на высоких опорах, по которым пролегали главные магистрали от планетарной станции. Вилайнес принадлежал к первой зоне космоса и находился в каких-нибудь 50 световых годах от Земли. Открытый для заселения, в 2090 году этот мир с тех пор неуклонно развивал промышленность и экономику. К настоящему моменту численность его населения уже перевалила за 2 миллиарда, а сравнительно высокий уровень жизни сделал его образцом для планет второй и третьей зоны. Учитывая длительность его истории можно было предположить, что в недалеком будущем в его развитии наметятся признаки упадка. При таком быстро развивающемся рынке капиталов, как на Вилайнисе, не каждый мог разбогатеть настолько, чтобы воспользоваться возможностью неоднократного омоложения. Район проживания определялся финансовым положением. Дороги были растрескавшимися и покрытыми выбоинами, А на действующей по всему городу линии метро остановки располагались реже, чем в среднем по содружеству, и ходили старые вагоны. Здесь уже пустило корни постепенное загнивание, и человеческие жизни приносились в жертву богам экономики. В настоящее время такие вещи считались грубым нарушением прав человека. Именно в таком месте Адам когда-то давным-давно решил посвятить себя борьбе, и для его деятельности оно подходило больше всего. В конце 53-й улицы он набрел на отель «А А» и зарегистрировался в нем под именем Квентина Келлихера. «А А» принадлежал сети дешевых, полностью автоматизированных отелей, где единственным из числа обслуживающего персонала – был управляющий. Стойка регистрации приняла доллары с августы, переведенные посредством кредита с его ОС-татуировки, и выдала код к комнате 421. В квадратной комнатке 3х3 метра имелась ниша, где располагались душ, туалет и аппарат автоматической доставки. Из меблировки здесь была кровать с гелевым матрасом, один стул и одна выдвижная полка. Номер оказался угловым и потому имел два окна. В автомате доставки он заказал малый комплект спальных принадлежностей, три фасованных обеда, 2 литра воды в бутылках и туалетный набор, прибавив стоимость заказа к своему счету. Ровно через минуту механизм негромко загудел, и все предметы вывалились на стойку, после чего Адам переключил одно из портативных устройств в режим безопасности, и просканировал помещение. Если кто-нибудь решит к нему проникнуть, Эл-Дворецкий будет немедленно оповещен об этом зашифрованным посланием с однократного адреса унисферы. Впрочем, такая вероятность была ничтожно мала. Вилайнес гордился низким уровнем преступности, а постояльцы А А вряд ли могли иметь что-то ценное. Это обстоятельство Адама вполне устраивало. В тот же вечер Адам, воспользовавшись городским метро, направился в другой, тоже слегка обветшавший район. Среди закрытых магазинов и открытых баров он отыскал дверь, вывеска на которой гласила «Межзвездная социалистическая партия «Вилайнес, седьмое отделение». Навведенный Элдворецким членский код от имени Хью Норта замок щелкнул и открылся. Внутри, как он и ожидал, деревянная лестница вела к паре комнат с издавна заколоченными высокими окнами. В одной комнате располагался бар, предлагавший дешевое пиво из мелких пивоварен и сомнительного вида спиртные напитки в керамических бутылках. Большую часть второй комнаты занимал игральный автомат, вокруг которого были расставлены стулья для зрителей. У бара на табуретках сидело несколько человек, при виде Адама все они замолчали. В этом заведении не было ни одного посетителя в костюме, даже в таком дешевом, как у него. «Пиво, пожалуйста», — обратился Адам к бармену. Он бросил на стойку пару земных долларов и, Эту валюту без возражений принимали в большинстве миров. Перед ним появилась бутылка. Все присутствующие проследили взглядом за тем, как он сделал первый глоток. Неплохо. Адам даже умудрился сохранить невозмутимый вид. Он одобрял отказ социалистов от покупки пива у больших пивных корпораций. Но они могли бы найти маленькое предприятие, варившее более приемлемый напиток. «Недавно в городе, товарищ?» – спросил его бармен. «Только сегодня прибыл». «Надолго к нам?» «Да, немного задержусь. Я ищу товарища Мерфи». «Найджела Мерфи». Из-за дальнего конца стойки поднялся мужчина. «Это я». Он был худощавым и высоким выше Адама, и его продолговатое лицо выражало легкую подозрительность. Адам догадался, что это была его первая жизнь». На почти облысевшей голове Мерфи сохранился только монашеский венчик сидеющих волос, а его одежда была обычной для рабочего – джинсы, клетчатая рубашка и распахнутая толстовка, из кармана которой торчала вязаная шапочка. Все это покрывали пятна грязи, словно он перешел прямиком с завода или верфи, однако весь его вид и оценивающий взгляд, остановившийся на Адаме, выдавали лидера. Хью Норт, представился Адам, пожимая ему руку. Неделю назад здесь был один из моих коллег. Что-то не припоминаю, ответил Найджел Мерфи. Он утверждал, что мне стоит с тобой поговорить. Это зависит от того, о чем ты хочешь говорить, товарищ. Адам подавил вздох. За долгие годы это стало почти ритуалом. Пора бы уже научиться пропускать всю эту болтовню и сразу переходить к делу. Но, как всегда, приходилось действовать по установленным правилам. Местный лидер должен был показать себя настоящим вожаком. — У меня есть несколько вопросов, — сказал Адам. — Могу я тебя угостить? — Похоже, ты намерен бросаться деньгами, — произнес один из присутствующих из-за спины Мерфи. — У тебя их так много? — Хочешь купить нашу дружбу? Адам коротко усмехнулся. «Мне не нужна ваша дружба, а тебе и вовсе ни к чему быть моим приятелем». Мужчина обернулся к своим коллегам и засмеялся. Он выглядел лет на тридцать, и присущая парню порывистость позволяла предположить, что это были его первая жизнь и естественный возраст. «Почему это?» «Как тебя зовут?» «Ну, Сабах. А тебе-то что?» «Вот что, Сабах. «Если бы ты был моим другом, ты сейчас метался бы по всему содружеству и, в конце концов, непременно погиб. Окончательно!» В баре больше никто не улыбался. Адам с удовольствием погладил выпуклость под пиджаком, скрывавшую ионный пистолет. «Кто-нибудь из вас помнит 21 ноября 2344 года?» Адам окинул окружающих критическим взглядом. «Станция на Абадане», – тихо произнес Найджел Мерфи. «Это был ты?» – спросил сабах «Достаточно сказать, что я был в тот день в том самом регионе». «Погибло четыре сотни людей», – сказал Мерфи. «Треть из них умерла окончательно. Дети слишком маленькие, чтобы иметь вставки памяти». «Поезд опоздал», – напомнил Адам. «При воспоминании о тех событиях...» У него пересохло в горле. Они были ужасающе отчетливыми. Он никогда не прибегал к редактированию памяти, никогда не искал легких путей. Надо жить, сознавая последствия своих действий. Каждую ночь он видел во сне взрыв и поезд, сошедший с рельсов перед самым переходом, вагоны, сталкивающиеся друг с другом и перескакивающие на параллельный путь на самом загруженном участке станции. Пострадало 15 составов. Они опрокидывались, сминались, взрывались и выделяли радиоактивные элементы. Тела были повсюду. Поезд оказался не на том участке пути и не в то время. Мое отделение занималось составом с зерном в Килбурне. «Хотите отучить людей есть?» – насмешливо поинтересовался Саббах. Это пивнушка или социалистическая ячейка? Неужели вы ничего не знаете о партии, которую поддерживаете? О причинах нашего существования? Есть определенный тип перевозящих зерно составов, которые направляются через нуль-переходы. Как это не сообщает людям об этих поездах, так же, как умалчивает о самих нуль-переходах. Компания потратила огромные деньги, чтобы создать вагоны, способные работать как в вакууме, так и в режиме свободного падения. Миллионы долларов вложили в разработку составов, выполняющих единственную функцию – выбросить свое содержимое в космос. Они проходят через ноль переходы по рельсам, которые просто висят в межзвездном пространстве. Никто не знает, где они находятся. Да это и не важно, они нужны лишь для того, чтобы безопасно удалять опасные вещества с пригодных для жизни планет. Как это направляет ставы из специальных вагонов в никуда и открывает задвижки избавляясь от содержимого. Только в зерне нет ничего опасного, это всего лишь десятки тысяч тонн отличного зерна, улетающего в космос. Чтобы такое осуществить, в вагонах установлены хитроумные механизмы, Просто открыть двери недостаточно, в условиях невесомости зерно так и останется лежать на месте. Его необходимо вытолкнуть. Знаете, почему это делается?» «Рынок», – с усталым видом произнес Найджел Мерфи. «Чертовски верно. Рынок. Как только возникает избыток продовольствия, цены катятся вниз. Торговцы сырьем не могут этого допустить». Они не желают уменьшать свою прибыль, получаемую за счет труда других, поэтому рынок требует, чтобы оборот продовольствия снизился, и тогда поезда с зерном идут через нуль переходы, а люди вынуждены платить за хлеб больше. Любое общество, позволяющее такие вещи, устроено неправильно, причем зерно – это лишь ничтожная часть злоупотреблений, происходящих благодаря капиталистической рыночной экономике. Адам пристально смотрел на Саббаха, сознавая, что опять зашел чересчур далеко, опять спускается в рассуждения, выходящие за рамки его прямых полномочий. Наплевать, именно этому делу он посвятил свою жизнь. И даже теперь, имея перед собой другие цели, он не в состоянии не переживать за судьбу человечества. Вот почему я вступил в эту партию, чтобы положить конец чудовищной несправедливости – «Вот почему посвятил партии всю свою жизнь. И поэтому я погибну, погибну безвозвратно, но останусь членом партии, потому что я верю, что человечество заслуживает лучшего, чем проклятые плутократы, правящие нами словно собственным княжеством». «Ну а что ты можешь сказать, сынок? Во что ты веришь?» «Спасибо за разъяснение». Поспешно вмешался Найджел Мерфи, становясь между Адамом и Саббахом. «Мы все здесь преданные члены партии, Хью. Может, мы пришли в партию и разными путями, но цель у нас общая». Одной рукой он сделал жест всем остальным оставаться у стойки, а другой слегка подтолкнул Адама к маленькой дверце. «Пойдем поговорим». Задняя комнатка служила складом для ящиков из-под пива и прочего хлама, накопившегося в баре за несколько лет. Единственным источником освещения здесь была полоска полифота, прикрепленная к потолку. Дверь за ними закрылась, и Эл дворецкий тотчас уведомил Адама о разрыве контакта с киберсферой. «Извини нас», — сказал Найджел Мерфи, — «как только они устроились на пустых пивных ящиках. Товарищи не привыкли видеть здесь посторонних. Ты хочешь сказать, что партия теряет популярность на Вилайнисе? Найджел Мерфи нехотя кивнул. Похоже на то. На последних выборах мы с трудом набрали 2%, да и те только из-за нежелания народа голосовать за основных претендентов. Любая акция против компании получается, не знаю, как сказать, ребяческой что ли? Как будто мы бьем по планете резиновым молотком, не причиняя никаких повреждений. Кроме того, всегда есть риск повторения Абадана. Социалистическая партия основана не ради убийств, в конце концов. Ее цель – установление справедливости. «Я знаю, это очень трудно, и я занимаюсь этим делом намного дольше, чем ты. Но ты должен верить, что в один из дней все изменится». Сегодня Содружество основывается на чистой империалистической экспансии. Этот период всегда был самым благоприятным для рыночной экономики, потому что постоянно возникают новые рынки. Но когда-нибудь это закончится. Экспансия в третью зону проходит далеко не так быстро и агрессивно, как в первую и во вторую. Процесс замедляется. Рано или поздно это безумие прекратится, и мы сможем направить свои ресурсы вовремя на развитие общественного строя, а не материальной базы. «Будем надеяться, что это так». Мерфи приподнял свою бутылку с пивом. «Итак, что я могу для тебя сделать?» «Мне надо кое с кем поговорить. Хочу купить боеприпасы». «Все еще взрываешь поезда зерном, да?» «Ага». Адам натянута улыбнулся. «Все еще взрываю поезда с зерном. Ты можешь устроить мне такую встречу?» попробую Когда-то я и сам купил несколько маленьких штучек. Маленькие штучки мне не нужны. Дилер, к которому я обращусь тебе поможет. Я ее спрошу. Спасибо. О каких именно товарах идет речь и в каком количестве? Адам протянул ему бумажную копию списка. Вот заказ, и ты можешь прибавить к нему все, в чем нуждается ваше отделение, в пределах 10% общей стоимости. Можешь считать это комиссионными за посредничество. Здесь указана очень серьезная техника. Я представляю очень серьезную ячейку. Ладно. Майджел Мерфи дочитал список, и встревоженное выражение на его лице стало еще отчетливее. Дай мне код доступа к твоему Элдворецкому. Я сообщу, когда договорюсь о встрече. Отлично. И еще вопрос. В вашем отделении есть недавно присоединившиеся члены? Примерно за пару месяцев. Нет, к несчастью, никого за последние девять месяцев. Я уже говорил, что на данный момент мы не пользуемся популярностью. Мы планируем провести набор в основных трудовых союзах, но это будет только через несколько недель. А в чем дело? Просто страхуюсь. Сабах ненавидел себя за то, что ему предстояло сделать. Товарищ наверняка занимал высокое положение в партии, возможно, был членом исполнительного комитета, а это означало, что он действительно верил в свое дело, особенно если рассказывал правду о составах зерном. Нельзя сказать, чтобы сам Сабах не верил в дело партии, ничего подобного. Он ненавидел порядок в мире, при котором почти каждый был в чем-то лучше него, и это при том что его существование ограничится одной и даже не слишком приятной жизнью. Устройство общества не давало ему возможности улучшить свою жизнь. Именно это в первую очередь привело его к социалистам. Они старались изменить положение вещей, чтобы люди вроде него могли достойно жить наравне со всеми остальными. Причем этим он лишь усугубит свое положение. Товарищ боролся за свержение власти плутократов и крупных компаний, и это превосходило все, на что мог надеяться Саббах. Седьмое отделение только и делало, что проводило бесконечные митинги, где его товарищи часами вели споры между собой. Потом были опросы, сопровождаемые оскорблениями и унижениями со стороны людей, которым они стремились помочь. Устраивались акции протеста у представительств компаний и заводов, организовывались пикеты перед офисами политиков. Сабах уже не мог сосчитать, сколько раз ему приходилось испытывать на себе весьма болезненный удар полицейского шок-хлыста. Тем не менее, он продолжал участвовать во всех делах из-за остальных членов ячейки. Кроме них, у него было не так уж много друзей. Вернее, совсем не было. Однако выбор у него тоже отсутствовал. По крайней мере, в этом случае. Прошло уже девять лет с тех пор, как он встретился с этой женщиной. Работенка в ту ночь оказалась такой простой, что не провернуть ее было бы преступлением. Вместе с двумя старыми дружками, которых он знал еще по банде, они угнали грузовик, чтобы покататься по улицам. Это был автофургон, совершавший ночную развозку грузов, от планетарной станции ККТ до нескольких местных оптовых складов. На этот раз он вез ящики с предметами домашнего обихода, изготовленные на августе. Все очень высокого качества. Но грузовик был старый, и взломать его сигнализацию ничего не стоило. Благодаря неплохой кеос-программе Купленный у посредника, они сумели перехватить грузовик и очистить его от груза всего за 10 минут. Вдобавок к своей доле Сабах тоже прихватил домой пару слуг роботов. Она ждала его дома за дверью, женщина средних лет, с лицом неярко выраженного азиатского типа, с черными, как смоль, волосами, в которых проглядывали седые пряди, и в аккуратном деловом костюме. Она сидела в его кресле, в обшарпанной двухкомнатной квартирке, с таким видом, словно была здесь хозяйкой. — У тебя есть выбор, — сказала она, пока он не успел закрыть разинутый от удивления рот. — Либо я подстрелю тебя в порядке самообороны, поскольку ты сопротивлялся официальному лицу, исполняющему должностные обязанности, либо мы заключим сделку, и ты сохранишь свой член. — Ох! Сабах молча проклял дверную сигнализацию, не сообщившую ему о взломе. «Или ты считаешь, что общественная медицинская страховка Вилайниса обеспечит тебе новое достоинство? Если ты еще не понял, я целюсь как раз в него». Он с ужасом уставился на небольшую черную металлическую трубку в ее руке, действительно нацеленную ему в пах, и незамедлительно опустил коробки со слугами-роботами, Так, чтобы они прикрывали бедра и чрезвычайно ценный орган между ними. «Если ты из полиции, ты не...» Резкий треск ее оружия заставил его пригнуться. Клочки упаковочной пены взлетели в воздух, а остатки разбитого робота вывалились на пол. Электронные мускулы, похожие на краба машины, еще некоторое время конвульсивно подергивались, но вскоре затихли. «Господи помилуй!» – прошептал он и еще крепче прижал к себе вторую коробку. «Ну, теперь мы понимаем друг друга?» – спросила она. «Да, мэм. Я хочу, чтобы ты для меня кое-что сделал. Сущий пустяк. Сделаешь?» «Что именно?» «Однажды кое-кто обратился в вашу ячейку, и я хочу об этом узнать. Я не могу назвать его имя, поскольку он каждый раз их меняет. Но он захочет кое-что купить, скорее всего оружие или кеос-программы, или возбудители эпидемии, или компоненты с поддельными спецификациями. Вот такой этот тип. Очень неприятная личность. Он будет выдавать себя за члена партии и ратовать за благородное дело. Но это ложь. Он террорист. Анархист. Убийца. Вот я и хочу, чтобы ты предупредил меня о его визите. Договорились? Об альтернативе Сабах даже и думать не хотел. Она все еще целилась в него. «Да, конечно, я это сделаю». «Хорошо». «Когда он появится?» «Не знаю. Может быть, завтра, может, лет через тридцать, может, никогда. Если только я не успею схватить его раньше, чем он доберется до Вилайниса». «Угу, понял». «А теперь повернись кругом». «Что? Ты слышал?» Она поднялась на ноги, все еще не опуская нацеленного на него оружия. Сабах неохотно повернулся лицом к двери. Женщина схватила его за руки, заставив выронить коробку. Холодный малметалл обвил запястье, лишив возможности шевельнуть руками. «Что за дьявол? Ты арестован за ограбление?» «Что за дурацкие шутки? Я же сказал, что помогу. Мы договорились». Он попытался повернуть голову и взглянуть на женщину. Но оружие тотчас уперлось ему в челюсть. «Это не договор. Ты сделал свой выбор». «Это была сделка!» — отчаянно крикнул он. «Я помогаю тебе, а ты снимаешь с меня обвинение. Господи!» «Ошибаешься», — безжалостно возразила она. «Ничего подобного я не говорила». «Ты совершил преступление. Ты должен нести ответственность. Должен предстать перед судом». «Проклятая сука!» Пусть твой террорист взорвет сотню больниц и школ. Пусть он взорвет всю твою планету. Он этого не сделает. Его интересует только одна планета. А с твоей помощью мы сможем предотвратить дальнейший ущерб». «С моей помощью?» От потрясения его голос сорвался на визг. «Глупая шлюха! Можешь поцеловать меня в задницу. Я не стану тебе помогать. У нас был договор». «Отлично. Я подам прошение о судьбе с просьбой о снисходительности». «А?» Происходящее совершенно сбило его с толку. С самого начала женщина вызывала у него страх. Теперь он даже не был уверен, что она из полиции. Скорее всего, серийный убийца. «Я скажу судье, что ты в полной мере сотрудничал со мной и согласился стать осведомителем, и не стану шифровать файл, прикрепленный к твоему делу. Как ты думаешь, не захотят ли твои дружки на него посмотреть?» увидев, какое легкое тебе будет вынесено наказание. Думаешь, они обрадуются, когда все прочитают? Между прочим, мои коллеги уже арестовали их за сегодняшнее ограбление. Полагаю, им будет интересно узнать, откуда мы получили сведения». «Проклятие!» Сабах едва не плакал. Он хотел лишь одного, чтобы этот кошмар скорее закончился. «Ты не можешь так поступить! Они убьют меня! Убьют окончательно!» Ты не знаешь, на что они способны. — Знаю. — Ну а теперь ты известишь меня о появлении объекта? — Да, — прохрипел он, сжав зубы. Все это произошло девять лет назад. За ограбление он был приговорен к условному сроку и двум сотням часов общественных работ в городской службе. Это было его последним ограблением, с тех пор он промышлял мелким случайным воровством. С тех пор каждые три недели на почту его Элдворецкого поступал запрос, не появился ли тот человек. Каждый раз он отвечал отрицательно. 9 лет прошло, а эта супершлюха не собиралась его отпускать. «Время», — говорила она ему по пути в полицейский участок, — «ничего не меняет». Она никогда не говорила, что произойдет, если он не известит ее о визите. Но, надо сказать, он и не стремился это выяснить. И вот Сабах прошел несколько кварталов подальше от дома, где находилось отделение партии, чтобы Элдворецкий смог обратиться к узловому центру киберсферы, не обслуживающему это здание. В их отделении состояло несколько технарей. Полностью убежденные в необходимости всеобщего доступа к средствам связи, они склонялись к идеям анархизма и верили, что любая информация должна быть в свободном доступе. Кроме того, они курили то, что курить были не должны, и большую часть рабочего времени посвящали сенсорным играм. Однако при этом они добивались отличных результатов, когда ради общего дела приходилось взламывать какую-либо базу данных. Его Эл-Дворецкий ввел код, предоставленный той женщиной. Соединение последовало мгновенно, что ничуть не порадовало, но и не удивило его. Саббах набрал полную грудь воздуха. «Он здесь!»